Глава 281. Источник силы. Удивительно было то, что они вообще оказались на его руках, учитывая, что требования для ношения не были выполнены. Возможно, так и задумано. Но эта мысль была мимолетная и не задержалась в его голове дольше секунды. Убрав темного обвинителя, Уил наконец смог приподняться и сесть на землю. «Так что же все-таки произошло с дарами?» Разминая плечи и оглядывая свое заживающее тело, спросил Ворон. Ему было важно понять, что стало с теми, кого легендарный герой считала потенциальной проблемой. «Когда-нибудь ты узнаешь, но не сегодня. Тебе пора, юный посланник. Жду тебя у следующей скрижали. Надеюсь, ты вновь станешь сильнее. Подожди!» — разбойник встрепенулся, когда до него дошло, что он больше не сможет поговорить с этой частью разума. «У первой скрижали ты попросила достать камень жизни. Может, дашь подсказку, как это сделать?» «Подсказку?» — прозвучал задумчивый голос. Ха. «Я бы могла, но стоит ли? Найти путь к забытым берегам — это твое испытание на твердость характера и силу воли. Если ты не сможешь сделать даже этого, то, может, я зря доверяю тебе эту миссию?» «Ну, попытаться стоило», — вздохнул парень и подумал, что сейчас нужно бы расспросить о кое-чем не менее важном. «Нет-нет, я справлюсь», — тут же заверил ее Уилл. «И могу я задать последний вопрос?» Кряхтей, пошатываясь, падая и вставая, парень а лишь с третьей попытки смог подняться и посмотреть в лицо за Оскар. «Спрашивай». Она не торопилась его прогонять, будто ожидая вопросов посланника. «Что произошло с твоим оружием? Тем самым кинжалом, что использовали ваши потомки во время ритуала?» «А-а-а! Вот оно что!» — понятливо протянула герой и вновь появилась в своем цельном облике. Усевшись на скрижале и подперев подбородок, она неотрывно смотрела на ворона. «Ты желаешь получить мой кинжал вдобавок к тому, что у тебя уже и так есть? Видимо, нельзя утаить от одного из героев подобные предметы». Хотя Уилла не собирался отрицать факты их наличия, понимая, что в этом нет никакого смысла. «Ты права, я хочу найти эти предметы». Его голос звучал твердо. Учитывая, какую боль он до сих пор испытывал, это далось с трудом. «И какова причина такого желания?» Щели ее глаз неотрывно наблюдали за ним. «Они...» Ворон собирался говорить о том, что прошлое не должно повториться, и он сделает все, чтобы избежать такой трагедии но, остановившись на полусловие, вздохнул и ответил как есть. «С ними я смогу защитить то, что мне дорого». «Всех не спасти, ты же знаешь?» Тихий вкрадчивый голос прозвучал так знакомо, что губы Уилла дернулись. Король понял, эти слова принадлежали ему самому. «Когда-то именно их», — он сказал Нанель. «Иногда», — прошептал парень, стиснув зубы, — «случается чудо». Ты хочешь положиться на что-то столь неуловимое, чтобы достичь вершины? Не назовут ли тогда твое восхождение всего лишь удачным стечением обстоятельств? Так ты видишь героев. То, что я сказал, не означает, что я полагаюсь только на удачу, не моргая, ответил разбойник. А знаешь, снова начал Уилл, прижимая рукой правый глаз так, будто это могло хоть чем-то помочь от фантомных болей. И затем, подумав несколько секунд, продолжил разбойник. «Можешь не говорить, где искать кинжал. Я найду его сам». М -м -м. «Хороший ответ, мальчик». Она сделала многозначительную паузу, подавшись вперед и добавила. «Достойный ответ». «До новой встречи». Герой довольно кивнула и дунула на ладонь. С нее тут же, словно семена одуванчика, сорвались души молний и, окутав разбойника, мгновенно телепортировали его туда, где его убил невидимый хранитель. «Еще бы это было так просто!» Покидая пределы плато и призывая помощников, прокомментировал Ворон свою беседу с героем. «Надо бы посмотреть, что я приобрел помимо этих цепей». Сообщений было достаточно много, и каждая из них воодушевляла. Правда, последнее звучало очень расплывчато и странно. «Поздравляем! Вы открыли одну из скрижалей мифического героя, демонического лорда заускар. Изучено две из трех скрижалей демонического лорда Заос Скар. Вы прошли испытания с использованием вашей памяти и мыслей на стопроцентном уровне чувствительности. Награды удвоены или улучшены? Плюс 30 очков характеристик. Плюс 500 очков влияния. Ваше здоровье восстановлено. Все негативные эффекты сняты. Награды. Плюс магический куб. Подсказка к следующему местонахождению одной из скрижалей. Плюс предмет «Темный обвинитель». Плюс навык «Предсмертный рывок». Ранг редкий. Пассивный навык «Ученик». Описание. В момент смертельного удара время замедляется на 50%. Доля мгновений на выбор «Умереть или убить». Длительность 2 секунды. Перезарядка 4 дня. Плюс «Глаза дара». Тип аксессуар. Ранг редкий. Описание. Принадлежали одному из даров. С их помощью можно найти «Сосуды дара». Плюс бонусная награда «Навык источник силы». Ранг «Эпический» вне уровней. Активный навык «Ученик». Описание «Держи друзей близко, а врагов еще ближе». Кто достоин смерти, а кто нет. Загляните во тьму, что питает каждого из нас, и решайте. Позволяет синхронизироваться с источником силы выбранной цели и заглянуть в потаенные углы ее души. Но будьте осторожны, наблюдая за чужой тьмой. Она прячется не просто так и не любит посторонних взглядов. Радиус 10 метров. Затраты 200 очков влияния. Перезарядка 1 день. Примечание. Нельзя использовать на игроках. Нельзя использовать на неразумных существах. Похоже на то, что я испытал недавно, находясь в чужой шкуре. И что это за сосуды? хм, -хм. Возможно, когда-нибудь я узнаю. Уилл закрыл сообщение и, оглядевшись по сторонам, принялся обдумывать свой следующий шаг. Это было хорошее место для призыва безумия, Надеюсь, у него нет иммунитета к молниям. До окончания действия темницы осталось 8 дней, и единственное, что заставляло ворона сомневаться в успехе затеи, оставалось незнание уровня своего врага. Успех строился на использовании спасения. Если выйдет так, что Фарис превзойдет его на 20 уровней, все окажется абсолютно бессмысленным. И уж тем более будет плохо, если они не смогут снова заточить врага в темницу. Цербер такого не простит, однозначно. На фоне этих размышлений парню пришла интересная мысль. Можно ли пойти от обратного, то есть не гнаться за уровнем противника, а уменьшить его, подгоняя под себя? Недолго думая, Уил тут же вышел в сеть и через пять минут с удивлением обнаружил, что такой способ действительно существовал. Этим способом был свиток «Маленький великан». Очень редкий свиток, рецептом создания которого владел пока только клан Безликих. Артефакт временно уменьшал уровень цели на 5 единиц, позволяя использовать навыки, подобные тем, которыми обладал сам Ворон, то есть с ограничением на уровень. Благо, обращаться к Безликим не было нужды. Они выставляли их на аукцион, прося тысячу золотых за штуку. Узнав о цене, парень непроизвольно дернулся. «Нет, серьезно, что я делаю не так?» Но это всего лишь сработал рефлекс. Осознав, чего добился за все это время, он выдохнул и вышел из сети. «Надо бы спросить у Молли, вдруг найдется?» Отписавшись девушке, ворон еще полчаса ждал ответа, пока та, наконец, не вышла на связь. «Привет!» Аида, увидев, как ее господин стоит с пустым взором, осторожно подошла поближе и, вытянув лицо, с любопытством, чуть ли не нюхая короля, уставилась на него. Уил, еще раз благодарю за подарок!» Судя по всему, Молли была чертовски довольна. «Видимо, ролик принес свои плоды», — подумал разбойник, рассказывая о причине звонка. А, а я поняла. Но, боюсь, не могу помочь. У нас завтра рейты, нужны все эти свитки. Безликие те еще скоты. Если кто-то в ближайшее время не найдет альтернативу, они снова и снова будут завышать ценник». «Я понял». Это было не тем, на что ворон рассчитывал. «Спасибо. И, кстати, когда планируешь принять мою сестру в клан?» На днях все будет сделано. Не переживай, я приставила к ней очень хороших игроков. Спасибо, до связи. Погоди ты, тут одному из моих пресс-секретарей пришло сообщение от некого Малиссара. Пишет что-то очень важное и очень хочет пообщаться с тобой, но ты не отвечаешь на письма. Знакомое имя. Ворон покатал ник игрока на языке, но каскад событий, произошедших с ним, был столь бурным, что даже с его хорошей памятью запомнить всех, с кем он когда-то пересекался, было сложно. «Хорошо, пускай твои ребята ответят, что я гляну его письма, как будет время. Что-нибудь еще?» «Нет, можешь бежать. Пока-пока!» Ворон вышел из меню, и его взгляд уперся в тревожное лицо Аиды, которая, заметив, что хозяин, приподняв бровь, смотрит на нее в ответ – Тут же Юрка отпрыгнула и, невинно улыбаясь, поинтересовалась. Вы в порядке, господин? Все хорошо, ответил Уилл, задумавшись над ответами лидера АК. Малисар, где же я тебя видел? Безлики, нет, третий этаж, лес, озеро. Я убил его, что ли? О, точно. Память, наконец, подсказала верный ответ, и Уилл пометил себе, что нужно будет посмотреть письмо от гоблина. А пока у него были другие дела. Зайдя в контакты, Ворон стал искать среди своих знакомых и друзей того, кто мог бы ему помочь со свитком, и начал спака. Через час переписок со всеми подряд Уилл понял, что безликие действительно контролировали поступление этого свитка на рынок. И Если он хочет такой получить, надо разговаривать с ними напрямую, но это вряд ли. Их отношения с событий в дверях монарха официально перешли во враждебное. Придется вернуться к началу. Ворон вновь задумался над вариантами, как быстро и эффективно поднять свой уровень. Квесты, которые у него висели, не могли принести такого результата. Оставался либо гринд, либо убийство того, кто будет на 50 уровней выше. В этом случае он всегда сможет отступить и выбрать иную тактику, в отличие от битвы с демоном безумия. На самом деле у него уже была на примете парочка мест, о которых ему рассказывала княгиня, но идея, родившаяся в его голове, потянула к монстру в гаре. Уилл знал, что отведенного времени забраться туда ему просто не хватит, но в памяти всплыл тот, кто мог бы помочь. И это был противный старик с мерзким характером. Ладно, возвращаемся. Ворон обратился к своей помощнице, но, обернувшись, заметил, что та завороженно смотрела на молнии, не реагируя на его слова. Аида... Никакой реакции. Разбойник, заинтересовавшись ее отстраненностью, приблизился и встал рядом, составив девушке компанию. Точно так же она вела себя еще до того, как парень попал в скрытую локацию. «Ты что-то чувствуешь?» Он подумал, что стоит выяснить этот момент. Вдруг интерес Аиды связывался с тем, что она сама стала обладательницей этой стихии. Древо развития, которое получила девушка, условно говоря, делилось на молнию и огонь, и большинство навыков было аналогично по принципу действия. Например, навыки «Рокот вулкана» и «Топот небес», или самые сильные навыки, которые можно получить, раскачав определенные ветви, «Огненный дух инферно» и «Громовой дух эмпирей». Были и такие пассивки, как сосуд огненных искр и сосуд громовых змей. Они увеличивали родство со стихиями, позволяя тратить меньше маны. К слову, об этом. Уилл лишь недавно понял, что смог насильно привить ей такие характеристики, как мана и магический урон. Это выходило за рамки всего, что он знал о питомцах. Поэтому стоило запланировать встречу с Зорницей и послушать, что-то скажет насчет новоприобретений Аиды. «Не знаю, мне кажется, будто я слышу их голоса». Помощница, наконец, отреагировала и посмотрела на ворона. «Вы слышите их, господин?» «Прости, но нет». Уил слабо улыбнулся и, положив руку на голову Аиды, погладил спутницу и повторил. «Нам пора». «Я...» Она была дернула что-то сказать, но послушно кивнула. «Как скажете». В ее глазах напоследок блеснули вспышки молний, и вот путешественники уже стояли в замке. Выходя из комнаты с порталом, ворон направился к Ламониэлю, старейшине королевского рода и одному из сильнейших магов страны.